Глава 6. О происхождении специй. Количество вкусов бесконечно, ибо любое растворимое тело имеет особый вкус, совершенно не похожий ни на какой другой. жан антельм Мбриясаварен «Физиология вкуса». И, наконец, для свиньи ран нестерпим, и боится всех благовоний она. Это яд ведь щетинистым свиньем, а человека порой благовония в чувства приводят. Лукреций. О природе вещей. Первые 300 миллионов лет эволюции млекопитающих наши предки питались теми животными, которые были им доступны. Они предпочитали одни вкусы другим, например, мамонты им нравились больше ревунов. Некоторые были привередливее других, они отличались друг от друга, как отличаемся друг от друга и мы. Но никто не мог выбирать вкусы, не встречавшиеся в природе. И никто среди них, по-видимому, не смешивал вкусы, разве что невзначай в теплой емкости своего рта. Термообработка позволяла получать новые вкусы, но возможности были ограничены. Ногу мамонта можно было зажарить на костре так, чтобы мясо стало более или менее сочным, а кожа более или менее хрустящей. Но в любом случае это все таки была просто нога мамонта. Прорыв в истории кулинарии произошел тогда, когда в приготовленную пищу наши предки начали добавлять приправы. Таким образом, они научились обращать себе на пользу разнообразные химические вещества, содержащиеся в растениях, развивая человеческую способность получать удовольствие практически от любого аромата. Они создавали новые сочетания ароматов и вкусов. Затем они научились любить эти сочетания. Насколько известно, ни один вид, кроме человека, не освоил приготовление пищи, смешивая различные ингредиенты. Шимпанзе не добавляют к мясу горошек и не употребляют пряности. Кроме того, и у людей использование приправ в пище не универсально. Некоторые группы людей не пользуются никакими специями. Так, Аллен Холмберг, автор книги «Кочевники с длинными луками», Отметил, что индейцы сириано в Боливии не используют при приготовлении пищи никаких приправ. В традиционном питании других сообществ охотников-собирателей Амазонии, включая яномами, специи тоже, по-видимому, отсутствуют. Одним из редких исключений представляется использование пепла некоторых растений вместо соли. Жители Амазонии в этом отношении не уникальны. Многие группы людей, похоже, традиционно добавляли очень мало специй к пище — или не добавляли их вовсе. Здесь мы используем термин «специи» в широком смысле, включая части растений, которые употребляются в пищу не из-за своей питательной ценности, но скорее по другой причине, особенно в малых количествах, ради их вкуса и аромата. Одни специи, которые часто называют пряными травами, представляют собой листья растений. Перечная мята, садовая мята, душица, базилик, лавр и лимонная сорго, лимонграсс. Всё это пряности. У многих из этих растений на листьях находятся маленькие пухлые шарики, в которых растение хранит различные химические вещества. Когда эти шарики взрываются, как бомбочки у нас во рту, или когда мы срезаем или рвем листья, эти вещества разлетаются. Многие специи, такие как горчица, зира или анис, — это семена. Другие, включая красный перец, черный перец, лимон и лайм, — целые плоды. Между тем, лук, чеснок и многие их родственники — это луковицы. Гвоздика — цветочные почки, а шафран — пестики цветка крокуса. Применение специй кажется обманчиво простым делом. Вы добавляете капельку чего-то в свою кастрюлю, сковородку или миску и таким образом меняете вкус получившейся еды. Но на самом деле все гораздо сложнее. В большинстве случаев для того, чтобы смешивать ингредиенты, вам требуется кастрюля, сковородка, миска или, по крайней мере, какая-то емкость, хотя специями можно также, например, натереть поверхность жарящегося мяса. Эту проблему можно решить, если выкопать яму в земле и использовать ее как сосуд, предварительно сделав дно и стенки непроницаемыми для воды. В такую яму можно добавлять горячие камни для подогревания жидкостей. Но вот еще одна проблема. Практически все специи, которыми мы наслаждаемся ныне, это пряности, сильно пахнущие части растений, будь то луковица, лист или семя. Многие из этих растений, чтобы отпугивать врагов, приобрели в ходе эволюции способность вырабатывать вещества, воспринимаемые нами как резкие запахи. Сотни миллионов лет назад первые растения заселили сушу. Намного позже, когда на берег выползли первые четвероногие животные, эти растения оказались довольно беззащитными. Для первых наземных травоядных земля стала неисчерпаемым источником салата. Однако ненадолго. Виды растений, которые смогли обзавестись ядовитыми листьями и частями, предназначенными для размножения, например, плодами и семенами, выживали намного чаще. Впоследствии очень многие виды растений выработали те или иные защитные средства. Некоторые из них были физическими. Например, частицы кремния в некоторых степных и луговых растениях отпугивают даже самых крупных травоядных млекопитающих. Кремний придает этим травам крайне неприятную текстуру. Взять в рот растение с высоким содержанием кремния все равно, что есть прямо с грядки салат, который кто-то посыпал песком. Однако во многих случаях защита была химической. Растения выработали особые химические вещества, чтобы карать травоядных конвульсиями, рвотой и смертью. Подобные средства защиты зачастую выполняли двойную роль, отпугивая хищников и одновременно уничтожая патогены растения. В ответ на эту химическую защиту различные виды животных, как и некоторые патогены, выработали контрмеры, включая особые способы расщепления некоторых из этих химических веществ. Растения, в свою очередь, выработали новые защитные средства. Такая гонка вооружений сыграла немалую роль в увеличении разнообразия растений и растительноядных животных на Земле. Эта гонка продолжается и сейчас. Многие виды и разновидности тимьяна растут в дикой природе по всему Средиземноморью. Различные подвиды тимьяна вырабатывают разные защитные ароматы. Нередко растения, растущие на разных холмах, различаются по своему аромату. Было установлено, что такие различия между растениями отчасти обусловлены тем, какие травоядные или иные их враги наиболее многочисленны в этих местах. Там, где овец мало, а слизней много, лучше растет та разновидность тимьяна, которая источает аромат, отпугивающий слизней. Аналогичным образом, тимьяновый базилик, который тоже произрастает в Средиземноморье, вырабатывает намного меньше ароматических соединений, если растет на участках, недоступных для коз и овец. Растению нужно меньше средств отпугивания, поскольку отпугивать некого. Основываясь на этих и других наблюдениях, некоторые ученые даже предполагают, что ароматы растений Средиземноморья и Ближнего Востока — результат тысячелетий выпаса коз и овец в этих регионах. Остаются те виды и разновидности, которые защищены лучше остальных. Например, самый распространенный вид тимьяна в современной Европе — это вид с самыми сильными химическими средствами устрашения. Война между растениями и травоядными нигде и никогда полностью не заканчивалась, и конца ей не видно. Однако организм человека подписал соглашение о перемирии со многими отдельными видами и эволюционными линиями растений. В результате соглашений эти химические вещества проявляются у нас во рту как горькие вкусы. Животные, включая наших предков, приобрели в ходе эволюции рецепторы горького вкуса, чтобы избегать растений, токсины которых они не способны обезвредить. Эти рецепторы несколько различаются у каждого вида животных, в зависимости от того, насколько они способны или не способны их обезвреживать. Рецепторы горечи обеспечили животным простую систему, позволяющую определять то, чего не следует есть. У нас, например, имеется рецептор горького, подсказывающий нам избегать растений, содержащих стрихнин. Еще один подсказывает нам избегать кофеина. Каждая из 15 различных соединений, содержащихся в хмеле, воздействует как минимум на один из трех человеческих рецепторов горечи. Растения, в свою очередь, тоже кое-что придумали. Они научились вырабатывать ароматы, которые сами по себе не ядовиты, но предупреждают о наличии токсинов. Подобно тому, как окраска бабочки монарха предупреждает птиц «не ешь меня», так и ароматы некоторых растений отпугивают врагов. Животные получили возможность избегать растений, пахнущих токсинами, и таким образом не пробовать на вкус горькие растения, повышая вероятность собственного выживания и оставляя растения в относительном покое. Использовать пряности значит игнорировать предостережение природы. Мы, люди, намеренно собираем растения с высокими концентрациями защитных химических веществ и добавляем их в свою пищу, обычно в малых количествах. Так, химические вещества, связанные с горечью одуванчиков и укропа, — это яды. Душистые запахи чеснока, мяты, тимьяна и укропа — предупреждение о наличии ядов. Они совершенно недвусмысленно говорят. «Уходи, зверь, с ужасными зубами и зловонным дыханием, или я заставлю тебя страдать». Съесть подобное растение, вопреки предупреждению, — смелый поступок. Однако это стало для нас привычным. Мы настолько привыкли к вкусам и ароматам пряностей, что не задумываемся, насколько необычно употреблять их внутрь. Следовательно, в случае пряностей нам необходимо понять две вещи. Нужно объяснить, как получилось, что мы, люди, так охотно убеждаем себя, что пряности приятны на вкус. Затем нужно разобраться, почему мы начали это делать, зачем мы начали приправлять пищу и получать от нее удовольствие. Первый вопрос — как мы привыкаем любить специи, в действительности наиболее легкие из двух. Младенцы начинают учиться получать удовольствие от ароматов, а в итоге и вкусов определенных специй в утробе матери — а после рождения эти знания закрепляются. В период внутриутробного развития плод ощущает вкусы и ароматы пищи, потребляемой матерью. Вещества из пищи попадают в амниотическую жидкость и затем в нос плода. Плод способен чувствовать запахи маленького моря, в котором плавает. Он, по-видимому, предрасположен запоминать материнские ароматы, в которых купается, как приятные, как те, которых стоит искать после появления на свет. Это происходит даже тогда, когда ароматы принадлежат соединениям, предназначенным для защиты растений. Например, когда беременные овцы едят чеснок, их амниотическая жидкость пахнет защитными компонентами чеснока. Плод овцы чувствует этот запах. Столкнувшись с ним после рождения, ягненок воспринимает его как приятный. Если раствор с запахом чеснока впрыснуть во амниотическую жидкость беременных крыс, родившиеся крысята при предъявлении чеснока непроизвольно пытаются сосать. Они вытягивают в трубочку розовые губки и ищут матерей. «Где ты, моя чесночная мама?» Эксперименты на людях были не столь инвазивными, однако результаты оказались похожими. В ходе своего исследования Бенуа Шааль и его коллеги из Французского национального центра научных исследований сравнивали две группы женщин, проживающих в Альзасе. Одной группе в последние 10 дней беременности давали в неограниченных количествах анисовые леденцы, печенье и сироп. Другой группе не давали продуктов с анисом и попросили воздержаться от любой пищи с анисовым запахом. Женщины, по-видимому, послушались. Затем исследователи проверили, различаются ли дети, родившиеся у двух групп женщин, по своему пристрастию к анитолу, соединению, придающему аромат анису. Младенцы, чьи матери не ели продуктов с анисом, обычно выражали на лице неудовольствие, когда к ним подносили слабый раствор анитола. Напротив, дети, чьи матери ели пищу с анисом, чаще поворачивали голову к источнику запаха анитола, высовывали язык и двигали им, как будто облизывая губы. В другом исследовании младенцы, чьи матери во время беременности ели чеснок, вытягивали губы для сосания при запахе чеснока. Похожие эффекты, подтверждающие, что плод в утробе способен различать запахи, недавно были продемонстрированы в отношении горошка, зеленой фасоли и сыров с плесенью, имеющих сернистый запах, таких как камамбер, мюнстер или эпоас. Восьмимесячные дети, чьи матери во время беременности ели горошек, зеленую фасоль и другие зеленые овощи, явно предпочитали аромат, ассоциирующийся с запахом зелени. Два изобутил три Младенцы того же возраста, матери которых при беременности ели сыры с плесенью, выказывали предпочтение запаху диметилсульфида, присутствующего как в этих сырах, так и в чесноке. У матерей, которые ели рыбу во время грудного вскармливания, детям чаще нравился запах рыбы, или, по крайней мере, соединение, связанного с рыбным запахом — триметиламина. Триметиламин найден и в амниотической жидкости, и в грудном молоке матерей, употреблявших в пищу рыбу. Подобные эффекты восприятия ароматов, связанные с амниотической жидкостью и материнским молоком, по-видимому, иногда, хоть и не всегда, сохраняются в более старшем возрасте. Природа учит животных, в том числе и человека, доверять своим матерям и ароматам того, что они ели. В небольших сообществах наших предков ароматы, связанные с пищей матери, обычно, за редкими исключениями, представляли собой запахи пищи всего сообщества. Конечный результат научения восприятия запахов, которые мы, млекопитающие, проходим до и вскоре после рождения, заключается в том, что мы способны накапливать знания о полезной и опасной пище от поколения к поколению, даже без специального обучения. Ненадолго вернувшись к кулинарным традициям шимпанзе, отметим, что внутриутробного научения может быть вполне достаточно, чтобы помочь детенышам познакомиться с множеством съедобных видов растений, особенно растений с сильными ароматами. Это предположение, вероятно, верно и в отношении общего предка человека и шимпанзе, жившего более 6 миллионов лет назад. То же самое можно сказать и о нас, современных людях, с одним дополнением. Наша способность говорить позволяет нам более сложным образом взаимодействовать с древней структурой предпочтений. Организм матери учит нас, что следует любить, а слова родителей напоминают нам об этом. К обоим этим влияниям добавляются действия и кулинарные традиции остального нашего сообщества, которые напоминают нам о том, что любит наш народ. Поэтому нашим предкам было нетрудно научиться любить специи и в то же время забыть, что когда-то дело обстояло иначе. Но когда и почему люди вообще начали использовать специи? И по какой причине им понадобилось научиться любить их? Тут и там в археологической летописи встречаются свидетельства того, что могло быть, а могло и не быть, употреблением пряности. Так, в неандертальском очаге возрастом 60 тысяч лет, в пещере Дедерия в Сирии были найдены ягоды каркаса. Ягоды этого дерева, произрастающего в том регионе, как и тех его видов, которые растут в Северной Америке, довольно неприятны на вкус и не так питательны, чтобы есть их как самостоятельное блюдо. Индейцы, живущие в пустынях юго-запада США, используют такие ягоды как приправу. Они добавляют их в мясные блюда при приготовлении, как горошины перца. Могли ли неандертальцы посыпать мясо ягодами перед приготовлением, чтобы добавить вкуса? Мы этого пока не знаем. Одно из древнейших достоверно подтвержденных свидетельств употребления специй было найдено на стоянке возрастом не более 6600 лет. Данные взяты из исследования, которое провели археолог Хейли Сол, профессор Йоркского университета Оливер Крейг, на тот момент консультант Сола, и их коллеги из Испании и Дании. В исследовании рассматривался ряд археологических памятников. Но самая тщательная работа проводилась на древней стоянке в Северной Германии, относящейся к периоду, когда земледельческие культуры распространялись на север, и охотники-собиратели меняли свои пищевые привычки. В этом месте, под названием Нойштадт, охотники-собиратели впервые поселились около 4600 года до нашей эры и находились там еще 800 лет, постепенно переходя к земледелию. Сол, Крейг и их коллеги смогли изучить переход от образа жизни охотников-собирателей к земледельческому, основываясь на том, какая керамика изготавливалась и какая пища потреблялась на стоянке в разное время. Древнейшими обитателями стоянки были охотники-собиратели, известные изготовлением больших керамических сосудов стиля эртебёлле, давшего название одноименной культуре. Более поздние обитатели, земледельцы, делали сосуды меньшего размера, так называемые воронковидные кубки. Поэтому их культуру называют культурой воронковидных кубков. Судя по тому, как присваиваются археологические названия, можно предположить, что нашу, вероятно, назовут культурой пластиковых стаканчиков. Соул Крейг и их коллеги сумели отыскать на стоянке керамические сосуды Эртебелли, содержавшие то, что археологи называют пищевыми корками. Эти корки были в первую очередь свидетельством того, что древние северные европейцы плохо мыли посуду. Но их можно было также изучать, чтобы узнать, что эти древние люди ели. Пищевые корки на посуде охотников-собирателей культуры эрте содержали следы как мяса, так и растений. В то время как более поздняя керамика культуры воронковидных кубков была более специализированной, в ней хранили либо мясо, либо растения. Используя разнообразные лабораторные методы, Сол установил, что мясо в пищевых корках на сосудах Эртебелли было мясом диких животных, примерно наполовину морских и наполовину сухопутных, например, рыб и оленей. Кроме того, Сол обнаружил, что хотя часть растительного материала составлял крахмал какого-то часто использовавшегося продукта, возможно, как предположил Крейк в электронном письме, орехов и желудей. Немалая доля его была представлена семенами чесночницы черешчатой. Чесночница не родственна чесноку или луку, это пахнущее чесноком растение, родственник горчицы. Соул, Крейг и их коллеги предполагают, что чесночница, прилипшая к стенкам горшков, использовалась как приправа. Иными словами, они, судя по всему, обнаружили свидетельство древнего рагу, содержавшего мясо, жир, немного крахмала и пахнущую чесноком пряность — рагу, которое готовили охотники-собиратели культуры эрте -белле. Рецепт, очевидно, был прост и выглядел примерно так. Возьми рыбу или мясо зверя, помести его вместе с костями и сухожилиями в наполненный водой керамический сосуд. В процессе приготовления добавь орехи или коренья. Добавь чесночницу по вкусу, раздели на всех. Так как в некоторых сосудах Сол, Крейг и их коллеги обнаружили пчелиный воск, вероятный рецепт включал также и мед. В письме Крейг предположил, что охотники-собиратели культуры эрте могли начать пользоваться керамикой именно для того, чтобы иметь возможность готовить подобные блюда. Что если основной причиной изобретения или освоения кухонного горшка стала возможность по-новому соединять вкусы и текстуры в рамках новой кулинарной эстетики? Мы подозреваем, что кулинарная эстетика, предполагавшая использование приправ при приготовлении пищи в горшках или другими способами, вероятно, зародилась в разных культурах по разным причинам, и приправы также были разными. Употребление некоторых пряностей может объясняться эстетическими предпочтениями, присущими только определенной культуре. Использование других специй, листьев, цветков, семян в лечебных целях положило начало своего рода кулинарной профилактической медицине. Бывший профессор Корнеллского университета Пол Шерман утверждает, что специи, возможно, начали использовать для того, чтобы уничтожать присутствующие в пище патогены. По всей вероятности, они не давали патогенам размножаться в пище, оставленной на один или несколько дней, или пищи, нечаянно оставленной в не слишком чистой посуде. Наиболее активно использовались в качестве пряностей, возможно, те части растений, которые помогали хорошо сохранять остатки еды и обладали сильным ароматом. Подобное использование растений, вероятно, происходит от более древнего применения растений в качестве лекарств. Даже в наши дни многие пряности используются и в кулинарии, и в медицине. Например, вернония миндальная или горький лист используется некоторыми людьми как лекарство и как приправа к горячей пище. Ее добавляют, например, в нигерийское мясное рагу эгуси. Гипотеза Шермана хорошо согласуется с тем, что известно о том, как мы учимся любить и не любить ароматы и в утробе матери, и после рождения. Как мы только что отметили, внутриутробное научение прививает людям любовь к разнообразным ароматам и связанным с ними вкусом. Но затем оно дополняется обучением на последующих стадиях развития. Как упоминалось в главе 3, когда мы узнаем запах, мы ранжируем его в зависимости от того, хорошие или плохие воспоминания с ним связаны. Аромат, ассоциирующийся со множеством позитивных воспоминаний, будет оцениваться как приятный. Поэтому можно предположить, что если плод в утробе матери познакомился с анисом, у ребенка будет врожденное предпочтение запаха и вкуса аниса. А если в детстве и позже у того же человека будет много приятных переживаний, связанных с анисом, его врожденные предпочтения получат подкрепление. И наоборот, запахи, которые мы ассоциируем с плохим самочувствием, очень быстро начинают восприниматься как негативные. Человек может приобрести отвращение к тому или иному запаху или вкусу в один прием, если этот запах связан с каким-то неприятным стимулом, например, вызывающим рвоту, явление, которое называется эффектом Гарсия. Поэтому пряности, обеспечивающие безопасность пищи, могли запоминаться как приятные в утробе матери и после рождения — тогда как запахи тех же самых блюд без приправ, если эти блюда хотя бы раз вызывали пищевое отравление, могли запоминаться как неприятные. Из идеи Шермана также вытекает ряд предсказаний. Некоторые из них предполагают определенные тонкости. Например, пряности должны чаще использоваться в такой форме, в которой их антибактериальные вещества наиболее активны. Пряности, химическая активность которых сохраняется при термообработке, будут использоваться при приготовлении пищи. Те, активность которых выше всего в свежем виде, будут чаще использоваться свежими. Но самое простое предсказание состоит в том, что вещества, содержащиеся в специях, должны обладать способностью убивать в пище патогенные для нас бактерии. По крайней мере, результаты опытов в чашках Петри, когда бактерии выращивают как в присутствии, так и в отсутствии конкретных видов специй, говорят о том, что многие специи на это способны. Лабораторные исследования показывают, что некоторые растения, используемые как пряности, обладают антимикробными свойствами. Или, по крайней мере, они могут обладать этими свойствами в концентрациях, используемых в лабораторных исследованиях. И наоборот, другие определенно ими не обладают, даже в таких концентрациях. Среди пряностей с антимикробными свойствами такие хорошо изученные растения, как чеснок и другие луковые, например, репчатый лук и порей. Чеснок и другие луковые обладают уникальным арсеналом, который используют для защиты. У чеснока в этот арсенал входят два ключевых компонента — аллеин и алииназа. Эти компоненты хранятся в клетках зубчиков чеснока по отдельности, в цитоплазме и в акуолях соответственно, и входят в контакт только при повреждении клеток луковицы. Аллиназа — фермент. Когда луковицу надкусывают, насекомое, грызун или человек — Алииназа соприкасается с алиином и моментально превращает его в аллицин. Аллицин придает чесноку характерный едкий запах. Аналогично обстоит дело с луком, только у лука происходит вторая реакция, в которой алициноподобные соединения превращаются в разнообразные химические вещества, известные как лакриматоры, то есть вызывающие неудержимое слезотечение. Репчатый лук не единственное растение из рода луковых, вырабатывающее лакриматоры. Чеснок тоже их вырабатывает, но репчатый лук производит их намного больше, чем другие луковые. При контакте с нашими глазами или глазами лесного грызуна эти лакриматоры раздражают нервные окончания, а затем распадаются на серную кислоту и другие еще более раздражающие соединения. Несмотря на усиленную защиту от поедания, чеснок и другие луковые фигурируют в рецептах блюд многих частей света. Эти растения — хорошие кандидаты на роль тех пряностей, которые мы научились от матерей наших предков любить, возможно, из-за их антимикробных свойств. Но никто никогда еще не проводил эксперимент по приготовлению древнего блюда с чесноком и без чеснока, чтобы посмотреть, что произойдет. Мы решили его провести. Недавно мы совместно с учениками двух старших школ города Ролли, штат Северная Каролина, приготовили блюдо под названием пухади. с луком и без лука. Затем мы изучили, что выросло в этом блюде после того, как его оставили при комнатной температуре на несколько дней. Рецепт пухади, которым мы воспользовались, был взят из серии рецептов, написанных клинописью, на 3600-летней табличке, хранящейся в Вавилонской коллекции Ельского университета. Недавно исследователи из Гарвардского и Ельского университетов реконструировали эти рецепты в книге о «Говорит древнее междуречье». Практически в каждом рецепте фигурирует больше одного вида лука. Мы выбрали Пухади, поскольку он включал четыре различных вида луковых — репчатый лук, шалот, чеснок и лук-порей. Рецепт звучит так. Рагу из ягненка. Возьми мясо, приготовь воду, добавь жир. Добавь соль тонкого помола, ячменные сухари, лук, персидский шалот и молоко. Раздави и добавь чеснок и парей. Похожие блюда с чесноком, по всей вероятности, ели и задолго до времен древнего Вавилона, как на вавилонских землях, так и за их пределами. Студенты приготовили пухади по указанному рецепту. Они сделали одинаковые порции с луком и без лука. Затем пронаблюдали, что произошло. К их восторгу, версия без лука очень быстро испортилась и начала вонять. Мясо с луком оставалось более или менее неизменным в течение нескольких дней. Традиционные способы использования разных видов лука, похоже, подтверждают гипотезу, что некоторые пряности первоначально использовались как антимикробные средства. Луковые обладают антимикробными свойствами, даже если их приготовить по современным рецептам. И человек может научиться любить их, хотя наша врожденная склонность, совпадающая с целью растения, состоит в том, чтобы их избегать. Но если специи вообще связаны с консервацией пищи, следует ожидать, что существуют более общие закономерности, позволяющие предсказать, где и как они используются. Следует ожидать повсеместного использования специй там, где условия жаркие и влажные, и патогены быстро размножаются. Это предположение напрашивается само собой, но его трудно проверить. Шерман и его студентка Дженнифер Биллинг опробовали следующий метод. Они собрали кулинарные рецепты со всего мира, а затем сравнили среднее количество специй в рецептах разных блюд. Исследователи обнаружили, что чем жарче регион, тем больше видов специй в среднем используется при приготовлении еды, как они и предсказывали. Однако есть и другие причины, по которым можно ожидать подобную закономерность. Например, не исключено, что в теплых влажных местах произрастает больше растений, которые можно использовать в качестве пряностей. В теории возможно определить статистические различия между этими двумя версиями, но на данный момент таких исследований пока не проводилось. Шерман и Биллинг также предсказали, что специи будут с большей вероятностью использоваться в мясных блюдах, в которых лучше размножаются пищевые патогены, чем в овощных, в которых патогены обычно не встречаются. По крайней мере, приведённый исследователями предварительный анализ как будто это подтверждает. Однако возможно, что национальные кухни и блюда, представленные в поваренных книгах, составляют не случайную выборку из всех существующих в мире. Некоторые народы, потребляющие или потреблявшие больше всего мяса, такие как охотники-собиратели Амазонии или Арктики, используют мало специй или вообще их не используют. Однако кухни таких народов практически отсутствуют в поваренных книгах. Тем не менее, анализ, проведенный Шерманом и Биллинг, показывает как минимум, что использование специй с мясом весьма распространено. Добавление приправ к мясу — не современная инновация. Рассмотрим рецепт мясного блюда, упоминаемый римлянином Марком Габием Апицем в период около 80-20 года до нашей эры в книге о поваренном искусстве. Горячий соус для запеченного кабана: перец, обжаренный кумин, семя сельдерея, мята, тимьян, чабер, шафран, обжаренная пиния или обжаренный миндаль, мед, вино. Восьмая часть — секстария подливы и немного оливкового масла. По нашим подсчетам, тут как минимум семь специй в одном блюде. Блюде, которое обладало бы достаточно насыщенным вкусом и без них. Вероятно, наполненным таким безумным сочетанием химических веществ, чтобы сохранять защиту от патогенов в течение долгого времени. Очевидно, имеются убедительные доказательства в пользу связи между использованием некоторых специй и эффективностью этих специй в борьбе с пищевыми патогенами. Люди научились ценить специи, ассоциировавшиеся с хорошим самочувствием. И наоборот, они быстро научились избегать тех специй и других ингредиентов, от которых им становилось плохо. Способность людей запоминать ароматы и приписывать им позитивные и негативные значения сыграла в этом обучении ключевую роль. Однако это еще не все. Например, во многих случаях пряности, некогда использовавшиеся как своего рода лечебные добавки к пище, теперь применяются в регионах, где их использование имеет очень мало практического значения. Представьте, например, что вы находитесь на юге Италии и с удовольствием едите пиццу маринара, блестящую от оливкового масла и пахнущую чесноком. Эта пицца подверглась термообработке, и ее съедают сразу после приготовления. Риск пищевой инфекции от пиццы, не содержащей мяса, близок к нулю, и, вероятно, чеснок никак на него не влияет. Возможно, даже когда определенную приправу начинают применять по функциональным причинам, она может легко принять на себя другую роль. Например, придает пище новое измерение, нечто интересное и восхитительное. Но мы, в данном случае, как представители западного общества, настолько любим чеснок, что трудно представить себе его применение с иной целью, кроме удовольствия. Поэтому, возможно, проще рассмотреть это явление на примере другой пряной травы — хмеля. Шишки хмеля — это женские соцветия растения с причудливым названием хумулюс люпулюс. Их поначалу добавляли в пиво ради пищевой безопасности. Это известно благодаря тому, что так начали делать в Средневековье, и причины использования хмеля отражены в письменных источниках. Добавление хмеля помогает убивать бактерии, из-за которых пиво портится. В результате традиционные сорта пива с хмелем хранились дольше, и их легче было транспортировать. Но вкус хмеля изначально не был приятным для любителей пива. Даже сейчас он неприятен для тех, кто привык пить пиво с меньшим содержанием этой добавки. Со временем, однако, количество любителей хмеля росло. Хмель привнес в пиво новое незнакомое измерение. Некоторые любители пива привыкли ассоциировать хмель с удовольствием. Надеемся, что такое научение протекало не внутриутробно, хотя могло быть и так. Теперь значение хмеля для сохранения пива невелико. В пивоварении имеется множество способов справиться с вредными бактериями. И причина его добавления придание уникального вкуса пиву, который мы любим, даже несмотря на то, что он горьковатый и что это вкус предупреждения, который велит нам бежать прочь. Если отвлечься от деталей, мы можем представить себе сценарий, по которому функциональная ценность некоторых специй выше в жарких и влажных условиях, в которых патогены размножаются быстро, а охлаждать пищу невозможно, и в ряде других обстоятельств, когда патогены особенно часто становятся проблемой. Но можно также ожидать, что специи будут чаще использоваться в регионах и культурах, где пища пресная и где ценится привнесение нового измерения в кулинарный опыт. Так происходило, когда начинали выращивать определенный набор культурных растений, и рацион человека, особенно в городах, становился менее разнообразным. В нем стали господствовать отдельные зерновые культуры, такие как рис, пшеница, проса или кукуруза. Иными словами, специи могли быть еще одним инструментом для того, чтобы сделать доступную пищу вкуснее, чем она была без них. В таком случае можно сказать, что использование специй, чтобы придать вкус простому рисовому блюду, по своей цели не слишком отличается от использования орудий шимпанзе, которые с их помощью добывали и ели муравьев, и таким образом разнообразили свой рацион. Хотя данная версия выглядит весьма правдоподобной, ее чрезвычайно сложно изучать в историческом контексте. Может быть, самый простой способ исследовать роль специй в получении удовольствия от пищи — рассмотреть те специи, которые не обладают антимикробными свойствами. Хотя ряд специй обладает сильными антимикробными свойствами, такие свойства не у всех ярко выражены. В число специй, которые, по-видимому, имеют мало значения для консервации пищи и борьбы с пищевыми инфекциями, входит черный перец. Это традиционная приправа для Европы, как древней, так и современной. Именно черный перец наряду с несколькими другими пряностями побудил Колумба искать новый путь в Индию. В истории бывали моменты, когда черный перец стоил значительно дороже золота. Однако в настоящее время черный перец рассматривается специалистами по пищевой безопасности, например, моим коллегой Беном Чапманом, как потенциальный источник пищевых инфекций. Некоторые патогены охотно поселяются в трещинках этих плодов. Таким образом, использовать эту пряность, по-видимому, начали не для того, чтобы бороться с пищевыми инфекциями, а просто чтобы придать пище новое вкусовое измерение. У плодов перца аромат ароматы, вкус, однако они обладают также и другим эффектом. Черный перец — одна из нескольких пряностей, на которые реагирует особый рецептор на языке, связанный с совершенно иным типом вкусовых ощущений, настолько уникальным, что у него есть непонятное и несколько скучное научное название — химистезис. Химистезис имеет место тогда, когда химические вещества из пищи приводят в действие рецепторы, связанные с болью или осязанием. Активный ингредиент зерен черного перца — пиперин, пипер, родовое название растения черного перца, а также слово «перец» на латинском языке. Пепперин идеально соответствует рецептору ТАПВ-1 у нас во рту, приспособленному эволюции реагировать на реальную повышенную температуру. Если вы отхлебнете слишком горячего кофе, то именно ТАПВ-1 пошлет сигнал в ваш мозг. Рот горит. Пепперин из черного перца попадает на эти же рецепторы и возбуждает их, как если бы это было что-то очень горячее. Острый вкус черного перца вызван тем, что ключик пеперина подходит к замку ТАПВ1. Таким образом, пеперин обманывает ваш рот, заставляя поверить, что он ощущает настоящий жар. Ваш организм реагирует в точности так, словно вы случайно положили в рот горячий камешек. Пиперин в черном перце не единственное вещество, которое приводит в действие рецептор ТАПВ1. Капсаицин, активный компонент красного перца, действует также. И это еще не все. Соединение, присутствующее в корице, оказывает эффект, очень похожий на эффект капсоциина и пепперина, только более мягкий. Он связывается с тем же рецептором, что капсаицин и пепперин. Химические вещества в хрени, васаби и горчице тоже активизируют этот рецептор. Однако они больше воздействуют на нос, где у человека тоже есть рецепторы ЧАПВ-1, а не на рот. Поэтому они не только жгут язык, но и вызывают щекочущее ощущение в носу. Или, если вы переборщите с этими приправами, то почувствуете, как горит во рту и жжёт и щекочет в носу. Нечто подобное, хотя и противоположное, происходит, когда мы едим мяту. Большинство видов мяты, включая садовую и луговую, содержат ментол. Ментол имеет характерный запах, но, кроме того, оказавшись во рту, связывается с рецептором, ощущающим холод. TAPM8, если вас интересует название. Таким образом, ментол заставляет рот ощущать холодок. Сычуаньский перец, не родственный ни черному, ни красному перцу, воздействует на рецептор тепла TAPV1, но также на рецепторы KCNK и TAPA1, которые по неизученной пока причине, срабатывая, вызывают щекочущие ощущения. По крайней мере, некоторые растения, по-видимому, вырабатывают эти соединения для того, чтобы плоды достались определенному распространителю, а не кому-то другому. Так обстоит дело с красным острым перцем, перцем чили. У птицы во рту имеется рецептор, реагирующий на тепло, слегка отличающийся от рецептора млекопитающих, и этих различий достаточно, чтобы капсаицин не приводил его в действие. Поэтому, когда птицы поедают перцы чили, то не испытывают жжения. Очевидно, острые перцы в ходе эволюции научились вырабатывать капсаицин отчасти для того, чтобы плоды доставались именно птицам. Плоды без капсаицина часто повреждаются грызунами, которые разносят семена не очень далеко. Но перцев с капсаицином грызуны избегают. Грызуны недостаточно сознательны, чтобы понимать, что жжение у них во рту не представляет реальной опасности. Между тем, птицы не ощущают жжения вовсе. Они склёвывают плоды, поедают их и затем разносят на другие участки, где семена высеиваются. В качестве дополнительного бонуса перцы с капсаицином лучше защищены от грибков. Такие перцы успешнее распространяются и лучше выживают в тех местах, куда их приносят птицы. Все это, однако, не объясняет, почему люди используют черный перец или перец чили в качестве специи. Скорее, это говорит нам о противоположном, что растения — красный острый перец, черный перец и, вероятно, некоторые другие — вырабатывают активные компоненты, вызывающие похожие эффекты, не просто как сигнал предупреждения вообще, а как сигнал предупреждения для подобных нам — млекопитающих брысь. Одно из объяснений, почему мы применяем эти пряности, состоит в том, что они придают нашему кулинарному опыту особое новое измерение риска и эксперимента. Мы прыгаем с моста, испытывая прочность тарзанки. Благодаря химистезису мы кладем в рот многое, что кажется опасным, но на самом деле таковым не является, чтобы в повседневной жизни испытывать острые ощущения. Эта гипотеза основывается на данных, собранных эволюционным психологом Полом Розином при изучении поведения свиней, собак, крыс, людей и двух шимпанзе. Розина интересовала их реакция на красный острый перец, хотя с тем же успехом он мог взять черный или сычуаньский. В одном из экспериментов Розин решил разобраться, как с остротой перца связано то, насколько вкусным он кажется. Он выбрал группу людей, часть которых любила острую пищу, а часть нет. Затем он предлагал этим людям по одному печенью с капсаицином перца чили. В процессе эксперимента он постепенно повышал содержание капсаицина в печенье, пока испытуемые не говорили «хватит». Затем он спрашивал их, какое печенье было самым вкусным. Можно было бы ожидать, что им вообще не понравится острое печенье, или что все сочтут самым вкусным один и тот же уровень остроты, тот, который наиболее эффективно сохраняет пищу, или что их предпочтения окажутся случайными. Ни одно из этих ожиданий не оправдалось. Вместо этого люди называли наиболее вкусным самое острое печенье, вкус которого могли вытерпеть. Им нравился уровень остроты, который вызывал почти мучительные ощущения. Именно такого поведения следует ожидать, если люди едят перец, чтобы получить биохимическое удовольствие от опасности. Боль и страх велят нам, соответственно, прекратить делать то, что мы делаем, и спасаться. но они также запускают выделение эндорфинов и других соединений в мозге. Получив сигнал о болевом воздействии, гипоталамус и гипофиз выделяют в кровь эндорфины. Добравшись до опиоидных рецепторов, разбросанных по всему телу, они снижают болевые ощущения. Эндорфины не только притупляют неприятные болезненные ощущения, но и влияют на эмоциональное состояние, вызывают эйфорию. При употреблении капсаицина или других острых веществ Сигнал о болезненной стимуляции достигает гипоталамуса и гипофиза, а они выделяют эндорфины в надежде приглушить жгучее ощущения от перца. Возможно, поедание перца позволяет нам испытывать эйфорию от ощущения избавления от опасности без особого напряжения и реальной угрозы смерти. Выборка испытуемых в исследовании Розина была не так уж и велика, но результаты получились интересными. На основании этого и других аналогичных исследований Розин предположил, что мы так любим красный острый перец, потому что он кажется опасным, но на самом деле таковым не является. Этот эффект он назвал «доброкачественный мазохизм». Этот «доброкачественный мазохизм», по его словам, является уникальной особенностью человека. Иными словами, Розин полагает, что мы достаточно глупы, чтобы наслаждаться нанесением себе легкого вреда, и достаточно умны, чтобы знать, что вред этот не настоящий, и боль вскоре пройдет. По словам Розина, чтобы полюбить перец чили, млекопитающее должно научиться игнорировать признаки опасности и понимать, что эти признаки ложные. Розин предполагает, что эта способность либо присуща исключительно человеку, либо встречается не только у людей, но и у тех видов, которые научились доверять человеку. Очевидно, что многие животные способны обучаться, но обычного обучения может быть недостаточно, чтобы привить любовь к перцу чили. Для того, чтобы научиться любить специи, вызывающие специфическое химическое чувство химистезис, может потребоваться невероятное самосознание или невероятное доверие. Розин решил более детально исследовать эти предположения на домашних собаках и свиньях. Он собирался проверить, способны ли собаки и свиньи научиться любить острую пищу, и обусловлено ли это самосознанием, доверием или тем и другим вместе. Хорошо известно, что собаки способны обучаться любить многие запахи, способны на это и свиньи. Но оба вида по любым меркам обладают не столь развитым самосознанием, как человек. Если для того, чтобы научиться любить специи, необходимо знать, что огонь не настоящий, то собаки и свиньи не будут получать удовольствие от специй, даже если каждый день кормить их острой пищей. Розин отправился в деревню в мексиканском регионе Оахака, где практически вся пища острая, и объедки, которые достаются собакам и свиньям, тоже острые. Розина просил 22 человека, задав вопрос, любят ли их домашние собаки и свиньи острую пищу. Несмотря на странность вопроса, люди Розину охотно отвечали. Только двое из 22 опрошенных хозяев сообщили, что их животные предпочитают еду с перцем чили. В обоих случаях речь шла о собаках. Затем двум собакам, которые, по словам хозяев, любили острую пищу, в порядке эксперимента дали пищу с перцем и без перца. Они с одинаковой вероятностью выбирали ту или другую. Нельзя сказать, что им не нравился перец. Им просто было все равно. Итак, 20 собакам острая пища не нравилась. Двум было все равно. Этого и следовало ожидать, если для того, чтобы любить перец, нужно не только ощущение, что он связан с хорошей едой, но также осознание, то есть сознательное понимание того, что кажущаяся опасная боль — всего лишь своего рода иллюзия у нас во рту. Для дополнительной проверки этой гипотезы Розин провел эксперимент с перцем на крысах. Он вырастил одну группу крыс, давая им с рождения острую пищу. Другую группу крыс он выкармливал обычной пищей, но впоследствии стал добавлять в их корм перец чили. У обеих групп крыс было достаточно возможностей научиться любить перец с рождения или несколько позже. Однако обе группы крыс, когда им предлагали выбор между острой пищей и пищей без перца, все-таки предпочитали вариант без перца. Результаты, по всей видимости, указывали на то, что крысы не способны выучить, что красный острый перец — это приятно. Чтобы окончательно убедиться в этом, Розин повысил ставки. Он дал крысам корм с перцем и без перца, но во второй добавил вещество, вызывавшее у крыс рвоту. Затем он проверил, какому корму крысы отдают предпочтение. Крысы по-прежнему предпочитали пресную пищу, пусть даже всякий раз, когда они ее ели, у них возникала рвота. Крысы, подобно собакам и свиньям, похоже, не способны научиться любить перец. Иными словами, будьте осторожнее, когда вас угощает полрозин. В целом, млекопитающие, очевидно, не способны привыкнуть и есть красный острый перец за двумя исключениями. Первое из них — человек. Второе исключение, по-видимому, составляет небольшая группа прирученных человеком млекопитающих — Которые то ли достаточно умны, чтобы осознать, что боль от перца не настоящая, то ли достаточно доверяют человеку, который предлагает им острую пищу, чтобы понимать, что она безопасна. На данный момент в список таких млекопитающих входят два шимпанзе, проживающие с людьми: две ручные макаки и один очень доверчивый американский пес по кличке Лось. Розин не повторял своих экспериментов с черным перцем, с чуаньским перцем или мятой. Но с ними, вероятно, дело обстоит так же. Если говорить об общей истории специй и человечества, мы думаем, что когда будет проведено больше исследований, обнаружится, что пряности выполняли не одну роль в истории и до истории человечества. Точно так же, как соединения, содержащиеся в них, выполняли не одну роль в природе. Когда люди начали дольше хранить пищу и вести более оседлый образ жизни, еще до появления земледелия, но, вероятно, незадолго до него, они, возможно, стали добавлять в пищу какие-то пряности, чтобы она оставалась безопасной. Подсознательное научение, на которое способны нос и мозг человека, помогло приобрести любовь к специям, которые эту безопасность обеспечивали. Некоторые специи также делали пищу более приятной, что стало особым преимуществом, когда поселения разрастались, а самые вкусные виды животных встречались все реже. В одних случаях люди получали удовольствие от приятного вкуса и его сложности, в других — от острых ощущений. Польза для здоровья, вкус и острые ощущения от пряностей играли все более важную роль по мере окультуривания растений, роста поселений, что повышало их подверженность пищевым инфекциям, и все более широкого использования в повседневном рационе таких достаточно пресных базовых продуктов, как рис, кассава, кукуруза или пшеница. Как только пряности вошли в обиход, на них стали влиять все превратности истории. Одни стали дорогими по причине своей редкости. Другие начали наделять магическими, сексуальными свойствами или неким сложным сочетанием того и другого. Но все эти специи основаны на химических веществах, связанных с борьбой растений за выживание. Их химические свойства, как бы мы их ни использовали, это орудия обороны, войны и размножения. В этих свойствах мы только начинаем разбираться — И тем не менее они присутствуют практически в каждом блюде, которое мы едим.